Часть третья. Стены. Парадная двусветная зала особняка Гатри сияла огнями, и огни эти множились в зеркалах и темных стеклах, полированных поверхностях и на чищенном паркете. Веселье, царящее вокруг, выплескивалось на лестнице и балконы, золотыми нитями тянулось сквозь настежь распахнутые двери в парк. Тильда бродила по залам, надеясь увидеть голубой с серебром сюртук на Гатри среди муслина, тафты и переливчатого шелка всех оттенков тяжелого атласа и сверкающей парчи. Среди этой пестроты ее единственное нарядное лимонно-желтое платье выглядело старомодным и блеклым. Впрочем, прическа с локонами должна была несколько скрасить это унылое впечатление. «Госпожа Элберт!» — к ней подошел мужчина, в котором Тильда узнала одного из членов торгового дома. «Как вы находите убранство зала, не правда ли? Прекрасно! Новая мода, возможно, вы слышали после экспедиции, предпринятой «С» как «Золотому городу». Зал подражал интерьером сенаторских вилл. Только-только в моду стала входить обильно золоченая мебель, а в этом зале золото и янтарь были повсюду и сочетались так неумело, что Тильда чувствовала себя оказавшейся в шкатулке с драгоценностями или мухой, что попала в каплю смолы и застыла там». «Я нахожу убранство современным», — учтиво, но холодно, — ответила она. Собеседник не понял ее слов и продолжал восторженные восклицания, потом пригласил Тильду на танец. «Простите, господин Алисер, я не танцую». Новый словесный поток, на этот раз выражающий сожаление, и мужчина откланялся. Тильда прикрыла глаза. Музыка, разговоры и смех, звон серебряных и хрустальных кубков наплывали волнами, то громче, то тише. А если открыть глаза, то ослепляет блеск драгоценностей и яркость нарядов. Розовые, золотистые, бежевые и голубые пятна мешаются между собой. Их узор меняется каждый миг. Опять ей захотелось позорно сбежать. Избавиться от навязчивых собеседников, которые после пары бокалов вина очень хотели поговорить с кем-нибудь. Или от тех ценителей искусства, которых так много среди богатых найра и неархов. В искусстве они совершенно не разбираются, но считают себя знатоками, и приходится выслушивать их напыщенные речи и даже советы с самым доброжелательным выражением лица. Избавиться от духоты, тяжелого аромата лилий и роз, от взглядов и шепотков. Сердце билось все сильнее, а туго затянутый лиф в платье сдавливал ребра. Тильда шла на прием с решимостью, желая поговорить с Дамианом Гатри, но, похоже, он слишком занят другими, более важными гостями. Но, наконец, Тильда заметила невысокого стройного мужчину, которого искала, и, отказавшись от еще одного приглашения на танец, направилась в сторону балконной двери. Домиан Гатри казался моложе своих лет, но Тильда знала, что они ровесники с отцом. — Весьма, весьма опольщен, — улыбнулся господин Гатри, чуть склонив голову. — Ты, моя уважаемая госпожа, редкая гостья в этом скромном доме. «Увы, у меня слишком много дел». «Но какая же отрада лицезреть тебя здесь?» Дамиан Гатри выражался несколько витиевато, как было принято лет тридцать-сорок назад. «Всегда-то ты в заботах, но в иное время стоит сбросить эту тяжкую ношу и предаться земным радостям, Доставь мне удовольствие потанцевать с тобой». Старому другу отца Тильда отказать не смогла. Она медленно кивнула, подав ему руку. Улыбнулась самой ослепительной улыбкой, на какую была способна. И ромбики оконных стекол многократно отразили эту горькую улыбку, дробя и повторяя ее. Музыканты, приглашенные на вечер, заиграли новую мелодию — «Минуэт». Тильда слушала музыку, двигаясь так, как требовал танец, но думала о файосе, и оживлении, царившей вокруг, отодвигалась куда-то, его словно уносило волной прибоя. Начинать пустую беседу о родней и погоде она не хотела, поэтому молчала, и танец выходил несвободным, по школьному заученным, будто она танцевала в первый раз. Дамиан Гатри или не заметил этого, или решил ничего не спрашивать. Грянул последний аккорд и рассыпался, тая в высоких сводах. Перед долгой ночью пропадают сон и, покой, и я тоже в хлопотах денно и ночно. «Представь, моя госпожа, даже малышка Шенна, аки взрослая девица, требует себе платье, непременно золотой парчи». Домиан рассмеялся, приглашая Тильду к удобным диванам. «В доме сейчас творится невообразимый переполох. Домочадцы мои как будто бы сговорились лишить старого деда сна. А как твой сын? Учится?» «Да. Правда, особенными успехами похвастаться не может». Мальчики его возраста не любят скучных наук, улыбнулся господин Гатли. Но, разумеется, ты ему объясняешь всю эту сложную премудрость. Вспоминаю тебя маленькой, твои братья уходили на лодке в море, а ты корпела над квадратными уравнениями. А твой сын? Сколько ему уже лет? Семь? Одиннадцать? Одиннадцать! Как моему младшему внуку. Мы полагаем, что время ползет медленной улиткой, а оно несется в скач, как дикий конь по степи и мы не замечаем, как растут наши дети, как они мужают, и нам остается лишь с горечью смотреть им во след, когда они покидают нас. Но расставание и утрата — часть нашей бренной жизни, — философски рассудил Дамиан, и приходится с ними смиряться и идти дальше, так?» Тильда кивнула, вежливо соглашаясь с собеседником. «Я полагала, что после смерти Кадберта и для вашей семьи настали тяжкие времена. Клен упадка коснулся ее». «И поэтому стократ отрадно видеть мне, что с упорством ты пошла в своего родителя. Я искренне восхищен этим. Но как долго ты сможешь все это делать в одиночку?» Сильный холодный ветер дунул ей в лицо. «Что ты имеешь в виду?» цильда напряглась, забыв о том, что нужно дышать. «Я имею в виду лишь то, что мне известна грустная причина, которая вынудила тебя принять приглашение и прийти сюда». «За все тридцать два года, которые я знаю тебя, я не заметил в тебе склонности к танцам. В юности, насколько помню, ты и вовсе сбегала с отцовских приемов под любым благовидным предлогом». Она не выдала себя ни голосом, ни дрогнувшими губами, ни порывистым жестом. «Давай прогуляемся, вдали от всей этой суеты». Тон Дамиана вдруг стал требовательным. «Не забудь накидку, моя госпожа, вечера нынче уже не столь теплая, как летом». Они вышли в сырую прохладу почти уже осенней ночи. Сад был украшен гирляндами фонариков, по дорожкам бродили уставшие от танцев гости, и музыка, что доносилась из раскрытых окон, казалась далекой и чарующей, словно из сна. Полосы света рассекали черноту лужайки, как лезвие. Трава, мокрая от росы, и Тильде пришлось придерживать подол, чтобы не замочить юбки. «Не стоит доставлять мои лишние хлопоты». Они молчаливо шли вглубь сада, туда, где под каштаном стояла гранитная скамья. Дамиан грузно опустился на нее, жестом приглашая Тильду сесть рядом. Подбитая мехом накидка на плечах вдруг стала невероятно тяжелой. А голос Дамиана Гатри, разорвавший тишину, заставил вздрогнуть. «Ты пришла просить в долг, как мне доподлинно известно. Но, увы, с великой скорбью я отвечу тебе, что торговый дом ничем не сможет тебе вспомоществовать. Ты должна сама понимать, почему». Тильда поморгала, невидяще глядя в сад. Пустота образовалась в голове, черная, тупая пустота, и ей стоило большого труда сказать «Не понимаю». Она услышала, как тяжело вздохнул рядом Дамиан. «Первое и наиболее важное. Я не хочу быть вмешан в дела с господином Коро никоим образом, а я буду вмешан, если помогу тебе». Тильда не сдержала удивленный вздох, и Дамиан продолжил, как ни в чем не бывало. Далее меня эти сведения не пойдут. Я в достаточной мере уважаю тебя, чтобы не разглашать их. Второе. В доме Солейн уже долгие годы существуют строгие правила взаимовыручки, установленные для каждого члена дома без исключений. Как ни прискорбно. Случай с твоим братом под эти правила никоим образом не подпадает. Его никто не обманывал, не грабил и никто ему не угрожал. Он сам оказался столь беспечен, что не смог сохранить урожай. Третье. Семьдесят тионов – огромная сумма и ты не смогла бы ее собрать, даже продав вино. Ныне цены на файоска идут вниз, ибо Диония стоит за нашими спинами и дышит нам в затылке. Их торговые дома наводняют рынки дешевым товаром, при этом качество его терпимо, и Найра предпочитают брать Дионийское. Если бы ты не была настолько увлечена строительством храма, несомненно, угодным многоликому, то обратила бы на это внимание. Слова Домиана продолжали звучать, даже когда он замолк. Качались перед глазами светлые пятна, наверное, фонари. «Значит, ты тоже не сможешь помочь?» — наконец спросила Тильда. «Увы, вынужден отказать. Даже если я помогу тебе с решением вопроса по Орте, тебе же нужен голос в Сенате». Дамиан Гатри давно лелеял мечту построить в сопредельной Орте торговые колонии, но рассмотрение этого вопроса все оттягивалось. Сенат сомневался, принесут ли колонии хороший доход. К тому же не всех сенаторов удавалось запугать или задобрить взяткой. «Моя госпожа!» Она поняла, что Домиан улыбается, хотя не видела его лица. «Я буду с тобой откровенным. Прости, если это будет сказано излишне грубо, но я не решился бы, если бы не был уверен, что ты сама не терпишь лицемерие. Вот что я хочу сказать. У тебя нет ни власти, ни влияния в сенате. Твое положение очень шатко, и ты была бы глупа, если бы не понимала этого». Голос неарха, который стал им не по рождению, а в супружестве — это не тот голос, который мне нужен. Тем более это всего лишь один голос. С точки зрения дельца твое предложение крайне невыгодно. Снова игры реты и вновь рыжая плутовка отворачивается от нее. Тогда могу ли я предложить выкупить виноградники в западном архе? «Те, что уже перезаложены твоим братом три раза? Рано или поздно он их потеряет, и я не хочу зависеть от капризов вашей природы. Мне не хочется тратить немалую часть денег на то, чтобы спасать виноградники от землетрясений». Тильда ощутила, как опасно качнулась под ней скамья. И держаться ей не за что, и не за кого. «Я не собираюсь вкладывать деньги в то, что не принесет прибыли. Позволь совет от старого друга семьи». Женщины видная, а господин Элберт давно в стране старухи Наак. Найди себе хорошего, доброго мужа с хорошими деньгами и связями, и пусть он будет из Найры. Тебе и твоему мальчику нужна стабильность. Если бы все на свете можно было решить выгодным замужеством. Ее брак с Гаральдом тоже называли удачным. Богатство одной семьи объединялось с высоким положением второй, и все сулило процветание и достаток. А теперь... Она хозяйка ветшающего дома, который глотает деньги, как ненасытный зверь, и обладательница сомнительного состояния из одних долгов. «И к моих рукавов потускнел и протерся», — так писали поэты империи О. «Но «Ну я же не чудовище!» — вдруг смягчившимся тоном произнес Дамиан. «Двадцать ионов я смогу тебе дать, но больше ничем не помогу». «Спасибо и за это». Она склонила голову и, хотя в глазах щипала, улыбнулась человеку, что грубо бросил ее на землю, сам того не заметив. «Просители не выбирают, так ведь?» Домиан Гатри кивнул и с оханьем поднялся, обернулся к ней. «Достаточно будет простой расписки, и если ты найдешь возможность продать дом в жемчужном кольце, я его с великим удовольствием приобрету за хорошие деньги. Мне нужна городская резиденция, а место очень уж славное». Правда, эту имперскую безвкусицу я бы сравнял с землей и построил бы что-нибудь в новом духе, как здесь. А теперь? Не хочешь ли вернуться к гостям и еще немного потанцевать? И не забудь, ужин сегодня ожидается прекраснейший. Тильда, сославшись на больное колено, осталась в саду. Мимо беседки кто-то ходил, или, так казалось, из-за ветерка, из-за подрагивающих колокольчиков на деревьях, из-за огоньков, что мелькали тут и там, то вспыхивая, то исчезая. Холод полз к ней, несмотря на накидку. Значит, ей придется отдать господину Кора министерские деньги, и нового выхода нет. Тильда подняла голову к беззвездному небу, и на лицо упала капля дождя. Кажется, над Дареей собиралась гроза. Садар сидел на заднем крыльце, на котором не так давно привелось ему ждать госпожу Элберт. Он склонился над шпагой, которую старательно протирал мягкой тряпочкой. Это дело ему нравилось, руки заняты, а голова свободна. Шпагу Саадар отыскал среди оружия, принадлежащего, вероятно, мужу госпожи. Ни ножны, ни рукоять ничем не украшены, но сталь клинка самая лучшая, альмедийская Такое оружие будет служить своему хозяину долго и преданно. Ищет стол но пригодных к делу, если их хорошенько прочистить. Видимо, госпожа Элберт совсем не разбиралась в оружии, а может и не хотела разбираться. Иначе вряд ли бы отдала ему такой ценный клинок вместе с разрешением магистраты его носить. Непрошенная мысль кольнула. А может, взять эту штуку да смыться? Продать и жить безбедно несколько месяцев. А там все равно старуха на ак прихватит в свои хоромы. Чего уж с такими бродягами, как Саадар, она не церемонится. Саадар коротко рассмеялся. Нет уж. Раз дал слово, держи его крепко, а там будет видно. Он знал, что надолго не задержится в доме у госпожи Элберт. Тем более, что этот дом ему не нравился до того, что лишний раз Садары не заходил внутрь. А там, может, повезет попасть к какому-нибудь неарху в личную охрану, раз уж госпожа считает, что это возможно. Бумаги-то он носил при себе, за пазухой. Он поднял голову и покосился на растянутую между резными перилами паутину. Паук жался в северный угол. Значит, будет дождь. Сколько же можно? Наконец лето, одни дожди. Но уж лучше пусть столицу поливает. Дверь за спиной тихо скрипнула. Саадар обернулся, на пороге стоял Аарон. Хотя вид он имел неважный, синяк под глазом стал фиолетовым, огромным, все равно глядел на Саадара с какой-то нехорошей усмешкой. Ничего не говоря, он пошел в сад позади дома, туда, где на высокой ветке дуба были привязаны качели. Саадар отложил оружие и стал наблюдать. Сначала Аарон просто качался, потом стал выть песню. И все посматривал на Саадара, как будто примеривался, достанет ли его заклинание. От этого взгляда Мороз по коже продирал. А ведь мальчишка очень сильный. Чересчур, если вспомнить, что похожие трюки вытворяли рутенцы. Интересно, госпожа Элберт понимает, что у ее сына не может быть таких сил? Откуда они тогда? Саадар бы дал руку на отсечение, что мальчишка сейчас едва ли не сильнее самого отца Идрина. Чтобы не думать о разных гадостях, на которые способен мальчишка, Саадар вернулся к своему занятию, впрочем, чутко прислушиваясь к тому, что делается вокруг. «Бум! Бум! Бум!» Он поднял голову и увидел, что Аарон достал где-то толстую палку и теперь колотит ею по столбикам перил. «Бум! Бум! Бум!» Сыпалась труха, и перила раскачивались. Паук, сидевший в паутине, в ужасе забился в какую-то щель. «Чинить магии будешь?» — как ни в чем не бывало спросил Саадар. «Или это за тебя мать сделает?» аран помолчал, но удары стали сильнее и злее. «Так не пойдет!» — Саадар со вздохом встал. «Может, потренируешься со мной?» На последнем ударе ветхие перилы все же проломились, и Аарон остался стоять с палкой в руках. У Саадара рука зачесалась дать мальчишке подзатыльник. Жаль, что госпожа Элберт запретила его хоть пальцем трогать. А то узнал бы, как в армии уму-разуму учат. «Ломать всегда проще», — раздумчиво заметил он. «Попробуй-ка починить, что сломал». «Чего ты меня учишь?» — буркнул Аарон. «Ты мне в учителя не нанимался!» Он бросил палку, но прочь не пошел, оставшись стоять на веранде. Пнул ногой, чтобы окончательно доломать перила. От этого стало как-то неприятно. По-хорошему, это я должен обидеться, сказал Садар. Скажи-ка, от чего ты так на меня взъелся? Не знаю, честно признался Аарон и громко засопел. Похоже, мальчишка вспыхивал быстро, да так же быстро и остывал. Саадар вынул из кармана спелое красное яблоко, наверняка сочное и сладкое. У Арана округлились глаза, стало видно, что съесть яблоко он не прочь. «Мой сад, мои яблони, а ты мое яблоко украл!» — выпалил он. Садар, опомниться не успел, как Аран схватил яблоко и убежал по тропинке в заросли акации. Вздохнув, садар вернулся к прерванному занятию, но почти сразу же снова отложил клинок и пошел искать Аарона. Мало ли, что мальчишка со злости еще натворит. Тот нашелся в глубине сада, под грушей, сидел на резной скамье, потянув колени к подбородку. Услышав шаги, Арн встрепенулся, как-то странно дернулся, но потом снова застыл в неудобной искрюченной позе, точь-в-точь точь большая угрюмая птица. Ворон. «Не держи зла, малой!» примирительно двинулся к нему Саадар, поднимая ладони. «И я держать не буду за твою выходку с магией!» Лицо Аарона скривилось, будто яблоко было совсем кислым. «Валил бы ты!» — пробубнил он. «Подальше! Откуда ты там? Вот туда бы и валил!» «Когда-нибудь!» — улыбнулся садар. «Всему свое время!» Он сел на скамью, разглядывая подлокотники странной диковинной формы, хотя краска и слезла, было видно, что резала их искусная рука. «Матушка твоя вырезала!» Аран сидел к нему спиной. Дублет на спине мальчишки как-то напряженно натянулся. «Не знаю!» «Наверное. Тебе-то какое дело?» — прежним недружелюбным тоном пробурчал он. «Никакого. Любопытно просто». «Да что ты ко мне привязался? Иди к Эрину, вяжись. Или к другим. Они тебе с удовольствием выболтают все». аран соскочил со скамьи и встал напротив. Волосы у него от ярости торчали дыбом, а глаза влажно блестели, губы превратились в тонкую ниточку. «Меня из-за тебя и так посылают в монастырь, а я...» Он осекся. «Правда?» Соадар не сдержал удивленный недоверчивый смешок. «Как думаешь, может, матери-то оно виднее? Вряд ли она хочет, чтобы...» Лицо Арана стало багроветь. «А ты знаешь, что там со мной сделают? Ворями заставят молиться целыми днями, всяких больных проказой лечить и не спать по ночам. И милостыню для храма просить, а потом я сам стану уродливым старикашкой. Все мы постареем, а монахов народ уважает. Плевать мне на это!» Соадар пожал плечами. Раз призвал многоликий служить, ему дал силу — иди, служи. Как сам Садар служил республике на полях сражений. Разница невелика, если подумать. А кто не хочет обладать силой многоликого, его благословением? Говорят, в Рутене магов учат разному. Аарон зло шлепнул ладонью по скамье. И не заставляет всю жизнь молиться и в монастыре жить. Ай, все равно мама этого не понимает. Они выжидающе смотрели друг на друга. «В Рутине учат магов убивать тех, у кого дара нет», — жестко сказал Садар. «И в Инвире, и в Эмидане учат. По всей Алмаре». Но Аран его не слышал, поглощенный собой. «У нее в голове одни цифры», — его голос звенел. «Она думает, что и у меня тоже должно быть, что я должен это изучать, а я терпеть не могу математику». Она тебя бережет, мальчик, — едва слышно произнес Саадар. Всех вас она бережет. А ты бы, вместо того, чтобы ругаться да пенять, почем зря помог бы ей, раз себя таким взрослым считаешь. Арн непонимающе смотрел на Соадара. Кажется, такая мысль даже не приходила ему в голову. Она оглушила его, будто камнем. Мальчишка. Ничего-то он не знает о мире, о том, что происходит за крепкими стенами его дома. И госпожа Элберт хороша, ограждая сына от всего вокруг. А ему всего-то нужна твердая мужская рука и тот, кто объяснит ему, что к чему. Отец-то давно умер. аран вздрогнул, сжал кулаки. Какая разница! И хорошо, что умер! Это из-за отца все, я знаю! Мама его ненавидела, а я на него похож! И меня она ненавидит!» В глазах Аарона вдруг блеснули слезы. Он замолчал, будто сболтнул лишнее и, не мигая, несколько мгновений смотрел на Саадара, а потом дернул через сад, как ужаленный. «Вот дела», — подумал Саадар. «Странные дела, ничего не скажешь». Всколыхнулось что-то внутри от резких слов мальчишки и долго не могло успокоиться. Как бы тщательно Саадар не чистил шпагу и не смазывал салом портупею, стараясь выкинуть из головы лишние мысли. Мысли о мальчишке и его матери, и об этом доме, который давит своей громадиной. О том, что его действительно никак не касается. Кто они ему? Чужие люди. Но тянуще ныло в груди садар чуял в этом знак, а знаком он привык верить. Знаки вели его на войне, и вот он до сих пор жив. Понять бы только, что этот знак означает. Третьего дня закупали лес, а цены-то как поднялись? Слышали, может, на восточном берегу жуткий ураган разгулялся. Восемнадцать деревень и город Хорт. Теперь все строятся, лес в цене. Этими словами встретил Тильду Казначей, едва завидев ранним утром на стройке. Тильда и сама уже знала, она тоже читала Дарейский листок. Неизвестный газетчик же выписал ужасы, сотворенные ураганом, никак не менее, чем на целой странице. «Сенатор Хорн хорошо на этом наживется, а с ним и господин Айхавин, заключил Казначей со значительным видом. Затем приглушил голос до полушепота. «Кстати, мой приятель в канцелярии намекнул, что министр прибудет сегодня лично». Неожиданностью новость не была. К тому же сведениям казначея можно было верить. Он, хоть и толкался постоянно возле храма малоразнающего, к чьим крытым портикам стекались все городские сплетни, выуживал из них исключительно проверенные и полезные для себя. Сильда кивком поблагодарила мужчину, который продолжал говорить что-то о недостатке средств, пообещал обсудить это с людьми из Агарата. Наконец казначей ушел, унося под мышками конторские книги, и дышать стало чуть легче. На стройке в этот ранний час царило невероятное оживление, как будто даже и людей прибавилось, и всем им нашлась работа. Тильда отметила, как ладно каменщики трудятся над обработкой плит, и дело спорится в их умелых руках. Она подняла голову и глубоко вздохнула. Запахи каменной крошки, пыли, дерева, дегтя и извести резкие, но привычные и обыденные, возвращали к жизни. Ей хотелось забраться как можно выше. На самый верх лесов, выше каштанов, печных труб, черепичных крыш и шпилей, туда, где звуки становятся едва различимыми, похожими на рокот моря, где есть только ветер и небо, выше отчаяния и молитв, выше печалей и горестей, туда, куда стремятся эти светлые стены. По мостовой загрохотали колеса кареты, заставили опомниться. Тильда вгляделась. С герба на дверце хищно скалилась щука, а зеленые шторки уже отодвинула знакомая рука, сверкавшая дорогими перстнями. «Рад видеть вас в добром здравии, госпожа!» Выбравшись из кареты, министр кивнул ей с любезной улыбкой. «Раннее утро, работа уже спорится!» Тильда ответила вежливым приветствием, отмечая, что даже для инспекции господин Айхавен разоделся как на бал в Мируневский кружевая атлас. «Вы хотите сначала взглянуть на бумаги или пройдем сразу в храм?» «Я намерен взглянуть на документы». «Извольте следовать за мной», сказала она мягко. Министр Айхавен дал знак своей охране идти за ним. При взгляде на этих мрачных крепких людей, вооруженных пистолетами и шпагами, Тильду передернула и она сжала в руках папку с бумагами так крепко что костяшки пальцев побелели они прошли под навес где стоял ее стол и пока дарана и хавин лениво перебирал чертежи и отчеты изредка отпуская короткие замечания она лихорадочно думала заметит поймет ли что тридцать золотых тионов, пустяки для того кто тратит подобные деньги на наряды пропало вы нездоровы госпожа элберт дарана и хавин поднял на нее взгляд «Вы горите, у вас жар?» «Все в порядке, всего лишь легкая простуда. Даже этот лихорадочный румянец красит вас», любезно сладким тоном произнес господин Айхавин, все не отрывая взгляда от ее лица. Но боюсь, вы совсем захвораете». Голос главы градостроительного ведомства стал липким до отвращения. «Вы хотя бы иногда спите?» Стараниями нашего дорогого ведомства сон давно стал для меня роскошью. Во всяком случае, спокойный сон. «Неспокойный сон — есть признак неспокойной совести». Дора Найхавин искривил в улыбке пухлые губы. Волна жара ударила в лицо, как из открытой печной дверцы. «Охотно поверю, ведь именно об этом говорится чуть ли не в каждой пьесе Эбби». «Не думал, что вы поклонница моралистических наставлений». Даран Найхавин вперил в нее цепкий насмешливый взгляд, и Тильда мысленно пожелала, чтобы на его голову упала самая большая и тяжелая палка. Самому пустынный ветер. Министр потер бородку. Боюсь, вы меня обожжете. От продолжения разговора ее спас подошедший незаметно казначей. Взглянем изнутри, — сказал после недолгой беседы с ним господин Айхавин. Хочу увидеть работу, которую проделали ваши люди. Тильда вдруг отчетливо поняла, что Дарану Айхавину все известно. Возможно, известил его сам казначей, разумеется, не указывая прямо, но каким-то хитрым способом, намеками давая понять, чью вину он видит в том, что деньги не выданы в срок. Успешка министра казалась многозначительной издевательской, ждущей чего-то. Не давая себе времени думать об этом, Тильда повела его через портал, где они остановились, и министр долго рассматривал барельеф, украшающий вход, потом одобряющий ниши. «Здесь трудятся лучшие мастера своего дела», — промолвила Тильда, почти не глядя на Дарана Хавина. «Это прекрасно, но вы, насколько я знаю, так и не отыскали замену мастеру-строителю». «Мастер Руфус согласился». «Мастер Руфус — каменщик, опытный, но не в управлении. Вам нужен человек, который не путает бумаги, следит, чтобы все доставлялось в срок, больше внимания уделяет выделенным средствам. Я вынужден сам найти такого человека». Даран найхавин встал посреди будущего молитвенного зала, на том месте, куда установят статуи многоликого. Он смотрел вверх, в небо, которое скоро закроет купол. «И молвил созидающий, лишь тот, кто создает, живет многие лета, ибо дух создающего обрящится в том, чего касались его руки». Тильда не успела ответить. «А это что такое?» Даран Айхавен стоял, указывая на арку северо-восточного входа с временными подпорками. По стене над аркой ползла трещина. На почтительном расстоянии от арки собрались мастера и подмастерья. Они переглядывались и пересмеивались, для вида почтительно стену шапки. «Мастер Кафи приказал снять опалубку», — пояснила Тильда, — «хотя делать этого было нельзя». «Я надеюсь, что вы решили, как поступить с трещинами», — сухо произнес Даран хотя я и не понимаю, как вы могли допустить подобное пренебрежение. Впрочем, я в целом недоволен обходом». Тильда промолчала. Резкая смена настроения господина министра ее не удивила. Всякий раз, когда господин Айхавин приезжал с проверкой, он был чем-то недоволен и всегда находил огрехи в работе, даже если изначально растекался медом. «Я возражу вам, господин Айхавин». И никто так и не понял, откуда, сверху, сбоку ли, грянула об пол каменная глыба. Тильда успела взглянуть вверх и увидела, что стена, такая, казалось бы, надежная, вдруг заходила ходуном, прогнулась вовнутрь храма, и вот верхние блоки начали падать вниз. Все стояли как вкопанные, не понимая, что происходит, и вдруг кто-то отчаянно прокричал «Берегись!» и схватил ее за руку. Краем глаза она заметила, что Руфус с проворностью бросается к Дарану. Тильда приподнялась, кашляя, задыхаясь от висевшей в воздухе пыли. Она почти ничего не видела, но пыль постепенно оседала, и сквозь эту пыль через ее мутную пелену пробивались крики, будто заглушенные ранее. Становились все сильнее. Теперь они слышались со всех сторон. Стоны, вопли, хрип, голоса тех, кто сумел избежать беды. Тильда, пошатнувшись, встала. Месиво каменных обломков и дерева, кое-где окрашенное кровью. Из-под обломков торчала гипсовая рука. «Надо же, как искусно изваяли», — подумала Тильда. Рука шевельнулась. Пятна бурого, какие-то коричневые и желтые круги пляшут в глазах. Что это у нее на пальцах? Но думать об этом нет времени. Тильда огляделась. Рухнула северо-восточная стена, прихватив часть восточной. Внутренняя колоннада, которая должна в будущем поддерживать свод, тоже не устояла во многих местах. Семь лет работы! Семь лет! Малор всемилостивый, вы живы! Тильда обернулась на этот голос и увидела плотника Морриса. Струйка крови пересекала его лоб, и одежда была разорвана. «Да, спасибо, вы...» «Я выполнял то, что должно», — ответил Моррис. «И сейчас буду делать то же». Он наклонился над человеком, чью руку заметила Тильда, простер ладонь над ним и что-то прошептал. Человек перестал стонать, и выражение муки сошло с его лица. Тильда совсем не удивилась, что среди ее людей есть те, кто наделен силой Маллера. «Ищите раненых!» Она поймала кого-то за рукав. Это оказался старший каменщик, перепуганный до дрожи, но целый и невредимый. Тильда указала на арки, которые должны были поддерживать свод. «Там опаснее всего! Ищите! Там! Быстрее!» Каменщик смотрел на нее, ошарашенный и непонимающе. «У вас там...» Он дотронулся до лба. Тильда повторила его жест и ощутила что-то горячее и мокрое, но почему-то боли не было. Или ей так казалось? Может, это вовсе не ее кровь? «Я что вам сказала? Вытаскивайте раненых!» Голова гудела, но соображала она хорошо. А еще прекрасно помнила землетрясение в Ларте, которое видела пятнадцатилетней девочкой. Мужчина кивнул, подошли еще несколько человек, и Тильда стала давать им указания своим обычным голосом, показывая, что все обязательно будет хорошо. Наконец-то они поняли, что от них требовалось, и работа по спасению закипела. Она словно шла по пулю страшной сечи, те, кто смог самостоятельно выбраться, отползали, отходили в разные стороны, как белые призраки, покрытые каменной крошкой, в разодранной или почти целой одежде. Строители споры растаскивали завалы, и Тильда стала помогать им, насколько хватало сил, отвергая все попытки увести ее подальше от разрушений. Кровоточили порезы, но Тильда понимала, она нужна людям. Нельзя поддаваться усталости, нельзя просто сесть на землю и закрыть глаза и уши. Тильда объясняла, как не навредить лежащим под камнями людям, как правильно поднять блоки, чтобы не вызвать падение других. Наравне со всеми таскала битый камень и не сразу вспомнила про Дарана Хавина. Недалеко... Там, где торчало несколько уцелевших колонн, маячили одетые в темные люди. Тильда подошла к ним и увидела министра, который лежал без сознания. Рука его была неестественно вывернута, дублет в крови и пыли, лицо превратилось в сплошной кровоподтек, а рядом Тильда содрогнулась всем телом и порывисто опустилась на колени. Мастер Руфус лежал рядом, бледный и как будто мертвый. Ужасающая несправедливость жизни пронзила ее. Она смотрелась с ненавистью в лицо Дорана хавина но не могла ни плакать, ни излиться. Все ушло, как будто смытая волной, оставляя только пульсирующие сгустки боли. Кто-то резко поднял ее за плечи. Она ощутила прикосновение холодных пальцев. Стражник стоял перед ней, неумолимый и непоколебимый, как черная скала. «Госпожа Тильда Элберт, вы арестованы до выяснения обстоятельств». «Каких обстоятельств? Арестована?» Сильда убрала с лица мокрые волосы, отерла заливающий заливающие глаза пот. «Я требую официальных бумаг от судейского ведомства». «Извольте». Мужчина протянул ей какой-то документ. «Разрешение на ваш арест подписано господином Нарра». Тильда не стала спорить дальше. В конце концов, она страшно устала и валилась с ног, и покорно дала себя увести. Но когда в последний раз оглянулась на разрушенный храм, то увидела, как в лучах солнца тускло и голодно блестит над обрушившимися стенами купол канцелярии, похожий на жирную самодовольную жабу. Никто не посмел связать Тильди руки, не заставил идти пешком до Жемчужного кольца. С ней были предельно вежливы и обходительны, и даже выделили закрытую карету без гербов. В экипаже она откинулась на неудобную спинку сиденья и закрыла глаза. Пару раз пришлось останавливаться, ее мутило от тряски, мерзкий ком застрял в горле. И тогда из душного мрака выплывали лица конвоиров, молодых, совсем еще юнцов. Они смотрели с молчаливым сочувствием и любопытством. Тильда отвернулась, чтобы не видеть эти внимательные лица. Жала зубы, глядя в окошко на высокие стены богатейших домов столицы. Но все это искривлялось, плыло перед глазами, тонуло в какой-то страшной темноте, в которой только горячая пульсирующая боль. Казалось, вот-вот наступит пробуждение, но его все не было. Не было целительного света утреннего солнца, и впереди лишь мрак, ничем не озаренный. Люди мертвы. Ее люди, те, кого она знала, с кем разговаривала изо дни в день, с кем делила свою жизнь. Мертвы по ее вине, а остальные покалечены, лишены работы. О, созидающий и разрушающий, как же верить, когда верить невозможно, когда собственное детище становится обломками камня, когда то, во что вкладываешь силы и душу, не существует более. Мрачными застенками показался ей собственный дом, когда карета остановилась напротив главного входа. Огромный и тяжелый, как могильная гранитная плита — «А был ли он когда-нибудь чем-то иным?» Сильда горько усмехнула, сидя к крыльцу. Охрану поставили у парадной и у черной двери. Окна первого этажа было велено закрыть ставнями снаружи. Серые собрали домочаться в передней и объявили им о том, что все они находятся под домашним арестом до выяснения обстоятельств. Эрин принял известие молча. Ни один мускул в его лице не дрогнул. Мэй начала заламывать руки. Кухарка Энн стояла с каменным лицом. Саадар посмотрел на серых угрюма, а Аарон явно не понимал, что случилось, с ужасом глядя на Тильду. Как ему все это объяснить? И поймет ли, что за страшная беда без стука выбила двери этого дома? Сил на объяснение у Тильды совсем не осталось. Все это ненадолго, только и смогла она выдавить, глядя на сына. Сделала знак Мэй, пусть уведет его, пусть даст ему теплого молока с медом, который он так любит. — Будет позволено мне немного побыть на воздухе? — спросила Тильда молодого солдата, стоящего у двери. Тот, посомневавшись, кивнул, предупредив, что с крыльца сходить нельзя. Поднимался ветер. Земля тяжело вздохнула, и по вершинам деревьев прошлась серебристая зыбь, а вдалеке по крышам столицы загремело ржавое железо грома. Он быстро набирал силу, и аспидно-синее небо налилось влагой до краев, и вот уже первые крупные капли упали на каменные плиты крыльца, а за ними еще и еще. Тильда застыла на верхней ступени лестницы, не в силах и пошевельнуться, подставила лицо жестким ладоням ветра и дождя, запрокинув голову к небу. Пропитанная кровью, потом и пылью одежда облепила тело, сковала движения мокрыми ледяными кандалами. От усталости едва можно было пошевелиться. Соднили ушибы и порезы, но голова работала удивительно ясно. И мысли ее были на площади семи ветров. Всех ли вытащили из-под завалов? Сколько человек пострадало? Насколько силен ущерб? Как скоро можно начать? Она не могла не думать об этом, привыкла. Лишь бы не о том, что арест никак не связан с обрушением. Тильда помнила дату на постановлении, которое показывал ей Серый, два дня назад. Люди из ведомства господина Нарро перероют все бумаги, но найдут, в чем обвинить. Не будет пощады, еще и брата в это вмешают. И тогда ей придется надеть венок из чертополоха, и конец. Вот он так близко, так ужасающе близко, и меч в руках Малора, воздающего, что будет занесен, и пустое небо, и вкус меда на губах. Казнь или ссылка. Нет у нее ни друзей. Ни влиятельных покровителей. И хорошо бы, если бы молва не врала, будь она ведьмой, смогла бы что-то придумать, добиться справедливости. Дать взятку? Нечем. Бежать и скрываться? Ни один путь не казался надежным и правильным, а надеяться она могла только на себя. И Арон. что с ним будет? Тильда содрогнулась, закрыла лицо ладонями. Было так холодно, невыносимо холодно. И что-то липкое, злое тянулось к ней, стараясь утащить в пучину горя и страха. И вдруг чьи-то руки резко встряхнули ее, и реальность вернулась. Тильда подняла голову и увидела лицо Саадара, обеспокоенное, но решительное. В глаза бросилось от чего-то, что на гладко выбритом подбородке у него ямочка, будто кто-то прижал палец. Так редко отмечает своих любимчиков. Саадар шлянул и глухо произнес. «Госпожа Элберт, идем-ка в дом. Смотри-ка, совсем промокла, одежду сменить бы». Он очень осторожно, но уверенно взял ее под руку и потянул к двери. Ладонь у него была горячая и твердая. Погибли люди. Отстраненно не своим голосом произнесла Тильда. «Но ты-то жива?» «Жива», — «Жива». Тильда медленно высвободила ладонь из его руки. Видимо, теперь ненадолго. «Руки-ноги целы, голова цела, так чего еще? Тем ты уже не поможешь, а вот сынишке ты нужна», — рассудил он со спокойствием солдата, и Тильда вспомнила, что ему не раз приходилось видеть смерть. Горевал ли он по погибшим друзьям? Приносил ли жертвы своим богам, чтобы дороги мертвых были легки? Ноги подвели, став, как у тряпочной куклы. Резкая боль впилась в колено, ее корни тянулись вверх, к сердцу. Она вгрызлась в спину, как собака, в кость, скребла когтями. Слабо охнув, Тильда села на каменные ступени. «Ну-ка, госпожа, подымайся, недобро на камнях сидеть». Голос Саадара пробился сквозь снова накрывшую ее пелену темноты. «Прошу, уйди», — безразлично сказала Тильда. «Ну уж нет», — выпалился Адар. «Если не встанешь, госпожа, мне придется тебя на руках в дом отнести». И осекся. Тильда медленно подняла голову. Дождь почти прекратился, сверкнуло где-то высоко солнце, скользнуло по мокрым растрепанным кронам, последними ласковыми лучами пригладило листья и травы. Свежо и остро запахло цветами. Но на террасе стало темно, как в сумерках. Чья-то тень перечеркнула светлые плиты пола. Невысокий человек поднимался по ступеням, и все вокруг меркло, тускнело, покрывалось пылью, трещинами и плесенью. Тильда поморгала. Зыбятся листья под легким ветерком, свистят высоко в небе стрижи. Солнечные блики переплетаются на усыпанной песком дорожке. Синебрюхие тучи отползают к морю. Человек подошел ближе, и Тильда увидела, что это женщина, одетая по форме серых с оружием на поясе. Она протянула бумагу с печатью судейского ведомства. «Госпожа Элберт, вот предписание». У нее был низкий грудной голос, удивительно глубокий, бархатистый, не вяжущийся совсем строгим обликом. «Прошу вас проводить меня в дом. Я хочу осмотреть бумаги, касающиеся храма Многоликова». Ее голубые глаза смотрели бесстрастно, а лицо с твердым подбородком скорее походило на лицо мраморной статуи. «Разумеется». Тильда кивнула дознавательнице. Приглашение, конечно же, было ненужной формальностью. Ей пришлось опереться на руку Саадара, чтобы встать. Он стоял напряженно и весь был, как сухое дерево, скрученное горячими ветрами в тугой жгут. Тильда проводила серую в кабинет, позволила ей копаться в документах, перекладывать с места на место книги и макеты, трогать чертежи и рисунки, рассматривать, вынюхивать. Чужие руки прикасались к тому, что было ее душой и сердцем. Невыносимо стала на это смотреть. И она ушла, не в силах оставаться рядом с дознавателем. Переоделась в сухое платье и долго сидела перед зеркалом, не видя в нем собственного отражения. Пришел Эрин с подносом еды. Он взялся осмотреть ее ушибы, синяки и ссадины вместо отца Терка и осматривал так спокойно, уверенно, без суеты и спешки, осторожно накладывая мази и повязки, что Тильда стала успокаиваться, если это вообще было возможно. «Вам повезло, госпожа. Многоликий хранит вас не иначе». Эрин закончил и стал складывать в ящик комоды, порошки и мази. «Иной на вашем месте не отделался бы просто ушибами и синяками». «Все к лучшему в этом мире», — с горечью ответила Тильда. «На все воле знающего», — мягко произнес старый слуга, и обычная фраза вдруг хлестнула, но боль вспыхнула лишь на миг. Все повторялось, словно по кругу, и змея поедала свой хвост. «Как жаль, что ты тоже попал в этот переплет, лучше бы я тебя отпустила». «Куда мне идти, госпожа?» — горестно вздохнул он. «Вот уже сорок три года служу и отцу вашему, и вам», «Своего-то ничего не нажил, всякое бывало. Ветер-то крепчает, так моряки говорят, а?» На миг его рука коснулась ее ладоней. Ветер крепчает. «Как выстоять против него, как спастись? Как укрыть от него тех, кого любишь, то, что дорого?» Ветер крепчает. А она всего лишь утлая суденышка, вышедшая в море против шквала. Но разве не бывает так, что рыбачья лодка возвращается невредимой к берегу, а быстрая каравелла с большой командой идет ко дну? «Любите море?» Этим вопросом ее встретила дознавательница, и Тильда остановилась на пороге собственного кабинета, полностью разгромленного. Женщина смотрела на нее, не отрываясь, потом сделала кому-то едва заметный знак, и из темноты выступил мужчина, по одежде которого было видно, что он ниже чином. «Секретарь. Простите». «Картины, госпожа Элберт, как я заметила, изображают море». Она ткнула пальцем в ту, что висела над камином. Подарок мастера Тиама. Это был океан, беснующийся за волнорезами. Маяк на скале и город за ним. И стройная фигурка мальчика-подростка, балансирующего на ветхой опоре причала. Тиаму позировал ее брат. Он стоял, раскинув в стороны худые руки, вглядываясь в горизонт, а рядом парили чайки. «Это мой родной город». Тильда сглотнула. «Ларт, что находится в провинции Файос». Женщина из судейского ведомства не спрашивала, а утверждала. «Будьте любезны, сядьте». Тильду будто что-то подтолкнуло к жесткому стулу. «Я обязана осведомиться, как обстоит ваше самочувствие». Светлые глаза следовательницы чуть сузились. «Я могу отвечать на ваши вопросы». «Благодарение, Маллару. Извольте ответить, по какой причине вы уехали из Ларта?» «Вышла замуж». Ее вопросы падали, как сухие горошины. Может, так казалось, из-за безучастного скучного тона, которым она говорила. Секретарь скрипел пером, Тильда глянула в его сторону, но увидела на бумаге лишь замысловатые крючки скорописи вместо привычных адрийских букв. «В каком чине состоял ваш муж?» Следовательница заняла за столом место Тильды и сидела, сцепив перед собой пальцы, глядя не на нее, а куда-то в сторону. Но Тильда знала, что это обманчивое ощущение, и она не упускает из виду ни одну деталь. Он был сенатором. Как нам доподлинно известно, у него остался наследник. Да, сын Аарон. Внезапно Серая переменила тему разговора, сворачивая туда, куда нужно было ей. «Как вам удалось получить должность мастера-архитектора?» Тильда нахмурилась, не понимая, куда она ведет. Ее раздражала манера говорить, как канцелярская крыса. Допрос был утомительным, вялым, может, потому только что был первым. После смерти мужа я поступила на службу в градостроительное ведомство, копировала чертежи. Потом следила за состоянием городских стен и мостов. В то время министром был Яков Лид. Я ему показывала свои работы, и он посоветовал участвовать в конкурсе на лучший проект храма. — Что же вызвало обрушение стены, означенного храмом Мауэра Многоликова, если вы имеете столь внушительный опыт? Вы мастер уже 13 лет, я права? Тильда сжала губы. Возможно, в стене были трещины. «И вы продолжали работать, имея подобные сведения?» Тильда отстраненно удивлялась собственному спокойствию. «Госпожа дознаватель, позвольте вам объяснить. То, что в стене трещины, вовсе не значит, что стена сразу же рухнет. В Ореме есть башни, которая более ста лет, как стоит под наклоном, и не падает. Нагрузка на ту стену, где появились трещины, не была слишком большой, так что я не видела причин для беспокойства. Все, что было возможно, я сделала». Женщина, напротив, слушалась тем же бесстрастным выражением лица, что и прежде, ничего не говорила о ее заинтересованности беседой. «Вы признаете свою вину в обрушении стены и гибели пяти человек?» Сухая цифра, ничего не значащая для нее, ужаснула Тильду. Это были обломки камней и тени, что двигались в клубах пыли, и вкус крови, и каменной крошки, и распростертые тела, и красное на светлых камнях, и остатки стены, как зубья короны и устоявшие арки, и крики, и боль, и страхи. Но люди для чиновников канцелярии были безликими единицами, исправно выплачивающими налог, и, следовательно, не вызывали к себе никаких чувств, кроме легкой жалости. Нет, это не только моя вина. Тогда кто виновен в оном происшествии? И вновь протокольный скучный вопрос без какой-либо заинтересованности. Мастер-строитель Мартин Кафе, господин Даран Айхавин, Я могу изложить свои доводы. «Извольте, госпожа Элберт, я выслушаю их со всем подобающим вниманием». Тильда во всех подробностях рассказала о разговоре с господином Майхавином о своих наблюдениях, о том, что мастер-строитель оказался нечист на руку. «У вас есть доказательства сему?» «Я могу заручиться поддержкой многих свидетелей». Дознавательница тяжело вздохнула и поднялась со стула. «Против вас собираются выдвинуть обвинения в растрате государственных средств повлекшей халатность и гибель людей — это все, что у меня имеется сказать вам». Тильда с ужасом смотрела на нее и видела не человека, хорошо смазанную шестеренку часового механизма. Это было несправедливо, это было нечестно, но что она могла сделать? Лишь идти в бой, пусть даже без осадных орудий. Да и разве она не хотела присвоить деньги Министерства? Конечно, дело было не в тех тридцати тионах, «Дело в сумме гораздо, гораздо большей, и в том, что господин Айхавин задумал арест загодя, и теперь всех ее домочадцев по очереди будут отвозить в судейское ведомство. Заставят ждать пугающей неизвестности и, в конце концов, добьются нужных признаний. Да и кто настолько силен, чтобы выдержать допрос?» «Вот она, справедливость», — тихо сказала Тильда. «Справедливость?» Дознавательница чуть усмехнулась. «Я действую в интересах республики, и только...» «Интересы республики и есть справедливость», — хотела едко ответить Тильда, но промолчала. Сердце колотилось в груди невыносимо, до боли, до невозможности дышать, но она держалась, хотя в душе было мучительно пусто, обжигающе холодно и слепяще темно. К ночи в Дорею снова пришла гроза. Грянул северо-западный ветер с моря. Приволок за собой тучи и молнии. Арен сидел на подоконнике, свесив ноги, и ветер с дождем кусали коленки, лодыжки и босые ступни. Полчаса назад, а может больше, заходила мама. Сказала, что утром он едет в чтобы навсегда стать монахом в смирении, надеть черное, сбрить висков волосы, забыть об играх и сладостях, забыть о друзьях и школе, о битвах и приключениях, Она говорила об этом так твердо, что Аарон не сомневался, так и будет, и все из-за серых. Аарон в кровь искусал губы, чувствуя вкус железа и соли. Его жгли мысли, а в левом мизинце обосновался страх и пульсировал там, настойчивый, неутихающий, беспокойный. Еще утром Аарон решил, что непременно убежит. Он припас полбуханки хлеба, твердый сыр и котелок. Спрятал в мешок одежду, украл на кухне огниво. Вытряс шкатулку, в которой хранил сбережения. Он решил, надо бежать к большим озерам, а там сарра, север, леса, волчьи стаи, долгие зимы, охотники, привольная жизнь. Но вместо остро-сладкого чувства близких приключений его мучил страх. А вдруг это его злые слова сбылись? Многолики видят, разве он хотел, чтобы рухнул этот глупый храм? Дом не спал. Он чутко вслушивался в чужие шаги, всматривался в незнакомые лица министерских ищеек. Дознаватели, серые, по одному у каждого входа, у ворот и у задней калитки, как будто они охраняют самого опасного преступника республики, если бы начистить морду каждому из них и смотреть, как они помирают. Сердце стучало, как безумное, тук-тук-тук, быстро-быстро и страшно раскачивались каштаны в саду. И где-то за ними тревожно мигал огонек в соседнем доме, будто сам Эрми вперил в на свой дикий желтый глаз, прожигая насквозь. И тогда Аран понял. Два шага по карнизу вдоль стены, и можно схватиться за трубу, подтянуться, наступить в выемку и лезть дальше, вверх, держась за скобы, прямо к слуховому окошку чердака. Главное — не бояться. А там книга Эрми, а в книге точно есть нужное заклинание. Щипала глаза от слез. Злых, обидных слез. аран быстро утер их кулаком, пару раз шмыгнув носом. Посмотрел на стол с запиской, которую оставил маме, с обещанием вернуться богатым и овеянным славой. В широкополой бархатной шляпе с пером и в высоченных ботфортах. И так, чтобы золото в карманах и сундуках не перечесть. И фраз решился. Достал из-за пазухи моток толстых шерстяных ниток, которые стянул сегодня у Мэй, оторвал довольно приличный, длиной в ладонь кусок и начал обматывать вокруг пальца левой ноги, того, что называется на руке безымянным. Это оберег, чтобы не упасть. Желтая нитка быстро намокла. арен встал на подоконнике и, прижимаясь плотно к стене, осторожно пошел по карнизу. Не смотреть вниз, не поворачивать головы, скользко! Башмаки, привязанные к поясу за шнурки, стали тяжелыми и потянули вниз. Одно долгое и страшное мгновение Аарону казалось, что он падает, и ничего под ногами нет. Он будто прилип к стене, чувствуя щекой шершавые кирпичи. Шаг. Правая нога. Потом левая. Снова правая. Пальцы едва держатся за каменный выступ, соскальзывают. Рывок. И вот она, труба. Аарон прижался к водосточной трубе, не веря, что добрался. Обнял ее, переводя дух. Вся одежда промокла насквозь и неприятно облепила тело. Ему уже совсем не хотелось лезть на чердак за книгой Эрми Ворона, совсем не хотелось колдовать, но что-то горячее и нетерпеливое уже разливалось в нем, и он знал, что все получится. Должно получиться. Лезть надо было быстро, мало ли труба оторвется от стены, и Арон, набрав побольше воздуха в легкие, начал карабкаться вверх. Труба скрипела и раскачивалась, острые края, скоб впивались в кожу, но добрался до окошка арен благополучно, распахнул ставинки и почти вкатился на чердак. Только там, в густой пыльной темноте, он смог выдохнуть и лежал, успокаиваясь, а рядом что-то шуршало, возилось и попискивало, не то насекомые, не то мыши. В сумке лежала свеча. Повозившись с огневом, Аарон зажег ее, и слабый свет выхватил из темноты какой-то здоровенный сундук, в который Аарон чуть не врезался. Спотыкаясь обо всякий хлам, Аарон побрел искать те доспехи, которые они с Людо пытались оживить в прошлый раз, книга должна была валяться где-то рядом. чего то на чердаке было жутко холодно, изо рта шел пар, и пальцы едва шевелились, так что Аарон чуть не уронил свечу. Книга не находилась, но какое-то чутье вело его, и даже без света Аран пришел бы туда, куда нужно. Вот, наконец, доспехи без шлема, вот портрет рыжего с усами, все как в прошлый раз, и книга тут же лежит на пыльном полу, как ни в чем не бывало. Аран дотронулся до обложки, и вдруг проскочила голубоватая искорка, не небольно ударила в пальцы. Как предупреждение, не раскрывай. Сосущий ужас пополз вниз живота. Но отступать было поздно. Сначала надо избавиться от серых. Так, чтобы ни один из них больше не сунулся в дом, чтобы не смел ничего сделать маме, даже пальцем ее тронуть. Аарон засопел и решительно раскрыл книгу. Где-то близко гаркнул ворон, и в его крике звучало «Крах! Крах!» Но Аарон лишь отмахнулся. Он переворачивал страницы, и мелькали странные картинки и слова на незнакомом наречии. Радужные черви с отростками в виде бутонов, грибы, на шляпках которых росли башенки и деревца, звери о семи рогах, растения с зубами и языками, ноги без тела, петухи с хвостами скорпионов. Но чем лучше приглядывался Аран к незнакомым словам, тем лучше понимал их смысл, будто вспоминал давно забытый язык. Наконец он увидел изображение ворона с желтым глазом, а под ним короткий текст. Что-то подсказало «это то, что нужно». И слова сами сорвались с губ, стоило взглянуть на заклинание. «Арх, хор, рагх, хтан, мир, рам, мор, ркан». Голос звучал как-то странно, будто издалека. арен вглядывался в темноту, пока перед глазами не появились какие-то блеклые пятна, и не сразу понял, на самом деле или нет, видит Безликова, который согнулся в поклоне и все равно был выше. Холодные пальцы взяли Арана за подбородок. «Что ты желаешь?» прошипела темнота. «Мальчик, говори, я возьму лишь каплю крови, маленькую каплю». Власть кружила голову, «Сделай так, чтобы эти ублюдки серые убрались отсюда!» — приказал аран «Огнем и мраком заклинаю!» — отозвался Безликий. «Они уйдут!» арана резко рванула куда-то вперед. И вот он летит. Черные вороньи крылья врезают воздух внизу. Океан бескрайний, огромный, живой. Он дышит во сне аран стал птицей, и ему ничего, одно лишь желание долететь до берега, не упасть, не сгинуть в волнах. Северо-западный ветер гонит его вперед все сильнее, сильнее, а на горизонте разгорается заря. Берег все ближе, и аран видит не заря там, а огонь. Черная спина холма в рыжих пятнах, которые все ширятся, расползаются, и вот уже весь холм, алый и золотой в темноте, да ужаса яркий. Приглядевшись, Арен понимает, что это город, недорея, другой, у моря. И храм на вершине холма. Арон видит, как падают одна за другой колонны. Почему-то этот храм очень похож на тот, что строит мама. Перья опаляет жар. Вокруг кружит горящий пепел, он летит навстречу, как снег, и Арн не может увернуться, спрятаться, и он падает, падает. На губах вкус пепла и крови, и запах Гарри черной волной ударяет в лицо. Из дымной темноты кто-то смеется. «Твое желание исполнено, арран сын Гарольда Элберта!» Аарон открывает глаза. Он лежит на полу чердака, а по стропилам и по крыше ползут ленты огня. Тильду разбудили голоса, чужие, незнакомые, требовательные. За дверью грохотали в коридорах тяжелые башмаки. «Горим! Горим! Госпожа! Где вы? Снимай картину, Олух! Пожар!» И так десятки раз. Спальня была залита оранжевым светом, неровным, пляшущим. Тильда кинулась к окну и замерла, не в силах двинуться от страха. Восточное крыло дома горело. Она ясно видела объятую огнем крылья. Языки пламени вырывались из-под кровли, а из окон верхнего этажа валил дым, но страх сковал ее настолько, что она не способна была думать, и только смотрела, и билась мысль «Все погибло, все погибло!» Аарон, Аарон заперт! В своей комнате ему не выйти!» Тильда вскрикнула в ужасе и зажала ладонью рот, оглянулась, а кабинет в другой части дома, а там чертежи, рисунки, планы, годы, работы. Никто не подумает спасать бумаги и бумага, о, ненадежнейший материал, станет пеплом, станет ничем. Ни бумага, нет, ничем станут бессонные ночи, силы, вложенные во все это, время, отнятые у близких, мечты. Мгновение она колебалась, потом сгребла со столика часы и перстень, сунула за пазуху и кинулась вон из спальни. В коридоре уже ясно чувствовался едкий запах дыма, и она пригнулась, чуть ли не ползком пробираясь по галерее. Да, кажется, кровля уже горела и над центральной частью дома. Там сухие балки, пропитанные смолой, а на чердаке полно ветоши. Быстро огонь перекинется с крыши в комнаты, а дом хоть и выстроенный из кирпича, но стены обшиты деревом. Великолепная пища для пламени, и все это чудесное резное дерево вспыхнет легко и будет гореть, как свечка. Мимо в дыму скользили тени. Слышались крики, кто-то звал ее, но она не откликнулась. Вот дверь в комнату Аарона, но ключ! Где он? Тильда никак не могла найти его. Наконец, с дрожащими руками нащупала маленький медный ключик на столике рядом с дверью, уронила, нагнулась, и приступ тошноты ударил в грудь. Тильда заставила себя подняться, держась за нагревшуюся стену. Руки тряслись, и вставить ключ в замочную скважину не выходило. «О, чудо! Замок поддался!» Пинком она открыла дверь. В спальне Арана было много дыма, и она закашлялась. Нашла платок, прижала к носу, задыхаясь и чувствуя, как колет в легких. Нагнулась к полу, где было свежее. Аран, Аран! Надрываясь, звала она, но никто не отвечал. Она снова закашлялась, в голове вдруг помутилась, и в глазах стало темнеть. Угрожающе трещали доски перекрытий, и Тильда поняла, что они вот-вот обрушатся в комнату. Она кинулась к кровати, заглянула под нее, за кровать, под стол, в сундук с одеждой и игрушками. «Не может быть! Невозможно! аран Аарон, где ты? Аарон!» Ей было дурно, но она продолжала искать. Хлопнула створка окна, и Тильда резко обернулась на этот звук. «Окно открыто! Значит, Аарон спасся!» В этот миг в коридоре что-то с грохотом упало. Тильда бросилась к двери и ногою ударила по массивной створке. Дверь не поддалась, а потолок уже горел. Стройки огня ползали там, как саламандры. Куски дерева падали в комнату. И огонь уже поедал коврик из занавески, постель. Тильда схватилась за стул. Откуда сила? Удар! Второй, третий! Сломались ножки, но дверь слишком крепкая, не выбить. «Кто-нибудь!» Эй, я здесь! Спасите! Кто-нибудь! Ответа не было. Она умрет, сгорит, как всегда, боялась умереть в огне. Паника мешала думать, сможет ли она прыгнуть из окна? Воздух раскалился, но она не замечала, жара, подскочила к окну и выглянула до земли очень высоко, но внизу кусты рос, возможно, ей повезет. Огромный старый дом за ее спиной стонал, умирая. Тильда оглянулась, прямоугольник двери уже осветился красным. Внезапно створки от удара распахнулись и, повисев немного на петлях, ввалились внутрь комнаты. Тильда увидела ужасно близко пламя, облизывающие стены, и кто-то метнулся в комнату в снопе летящих искр, мгновенно оказался с ней рядом, схватил за трясущиеся руки и стащил с подоконника. В красноватом свете лицо этого человека показалось ужасным. Дико выпученные глаза, перекошенный рот. «Дура! Ты так ноги переломаешь!» «Нет, нет, мой сын! Он тоже! Он!» Тильда попыталась вырваться, но настойчивая рука тянула ее прочь, больно, с силой. «Мальчишка на улице!» Вдруг гаркнул ей в ухо мужчина. «Бежим!» Но Тильда остановилась, а вокруг рычала, билась, безумствовало пламя. Мужчина резко встряхнул ее, развернув к себе, и Тильда поняла, что видит Саадара. «Где остальные? Эрин? Мэй? Не знаю!» — снова рявкнул Саадар. «О себе подумай! Я должна! Ты должна о себе думать и о мальчишке! Пригнись и вперед!» Садар сунул ей в руку мокрую тряпку и велел завязать на лице. Прямо перед ними, посреди коридора, рухнула часть потолка, осыпав их искрами. Всюду были островки огня, и уже подол юбки дымился. Хорошо, что ткань плотная. Мужчина быстро затоптал начавшую тлеть юбку, рванул Тильду за руку, и они побежали по коридору. Она только успевала перепрыгивать горящие обломки перекрытий. Гудело пламя, и треск становился сильнее, и она поняла. Крыша не выдержит, рухнет, а они все еще на втором этаже. Черные и красные мешались друг с другом, образуя спирали, завихрения и круги. Они ломились через тлеющие, разгорающиеся двери, иссохшиеся от жара, и тильде только и оставалось, что успевать закрывать голову руками от искры и летящих щеп. Дом стонал, как огромный раненый зверь, смыкал постепенно свои кровоточащие смолой челюсти. От жары расходились доски, чернели, обугливаясь портреты на стенах. На миг перед Тильдой встало лицо прадеда, объятое пламенем. Страшное лицо с дикими глазами, но тут же краска ярко вспыхнула, и лицо пропало. Черная лестница, пролет, второй, третий, длинный сводчатый коридор, а посреди коридора стоит человек со шпагой, заступая им путь к спасению. — Госпожа Элберт, вы находитесь под домашним арестом, и я сам лично должен вывести вас, — начал он. — Вали отсюда, ва — прорычал Саадар. Мужчина что-то говорил, угрожающее зло, надвигался на них, встал в позицию, и в его речи несколько раз повторялось — приказ убить, приказ убить! И Тильда не поняла сразу, что сделал Саадар. Поднятая рука, пороховая вспышка, и вот тот человек рухнул на пол, как мешок. Только сейчас Тильда увидела в руке Саадара пистоль, его дуло голодно чернело. Она вывернулась и кинулась прочь, но Саадар быстро нагнал ее. «Ты что, в тюрьму захотела?» — заорал он над ухом. «Или сдохнуть здесь! Тебя посадят и не выпустят! Говори, где выход! Там!» Тильда протянула руку в сторону столовой. Столовая выходила дверьми в сад. Дом содрогался от жара, и слышно было, как лопались стекла, как трещали доски, как кто-то где-то кричал. В столовой, в дыму, возле огромного буфета встала чья-то тень. Похоже, слуги спасали хозяйское добро, а может, решили разворовать его. Садар потянул Тильду мимо, и они выскочили через дверь в сад. Побежали по дорожке, потом направо, через кусты. Возле дуба Тильда увидела Аарона, грязного и растрепанного, испуганного. Он прятался за кустами самшита, но выскочил, когда увидел Тильду и бросился к ней. «Ты жив! Хвалам на Галейкому, ты жив!» Тильда прижала сына к себе так крепко, так отчаянно, будто в следующий миг им предстояло расстаться навеки. И так они стояли в невозможности разнять объятия. И вдруг Тильда поняла, что Аарон плачет схлипывая, размазывая сажу по лицу. Она уткнулась в серую от пепла макушку сына и могла только шептать. «Ну же, мы спаслись! Я с тобой! Все закончилось!» Или только начинается. В чернильном небе вставал огромный столб дыма, а злые языки пламени облизывали, обгладывали стены, доедая то, что осталось от богатого особняка. Где-то недалеко тревожно гудел колокол, вызванивая набат. Прошлое превращалось за ее спиной в пепел. С ужасающим грохотом, выбросив в небо целую метель искр, обрушилась на второй этаж крыша. Дом снова содрогнулся. Из окон, получив доступ к свежему воздуху, взметнулось вверх голодное пламя. «Мои бумаги!» — прошептала она, как завороженная. Соадар силком заставил ее отвернуться от пожара. «Пошли!» — он схватил Тильду за руку. «Тут нельзя оставаться, нас найдут!» «О, нет, я... Ты преступница, а я только что отправил к старухе на Аксерова. Нас с тобой за такое медовыми пирогами угощать не будут. Но Аран, он же... Подумай!» Лицо Саадара вдруг приблизилось, искривленное яростью. Он все еще держал в одной руке пистоль. «Ни от тебя, ни от твоего сына просто так никто не отстанет. Ты веришь, что тебя оправдают?» «Тогда ты действительно...» — он махнул рукой. «Хотя воля твоя, оставайся, только вот все равно у тебя ничего нет уже», — бросился Адар. «И терять тебе нечего». Эти жестокие слова высветили правду. Лучше бежать, скрываться, голодать, но жить. Где-то за деревьями слышались голоса, встревоженные и срывающиеся на крик плач и стоны. И в этом многоголосии толпы холодные нотки речи серых. «Только не туда, не к ним». Саадар застыл на месте, наполовину обернувшись к ней, и в отблесках огня Тильда увидела ужасающие шрамы на его лице. Потом протянул руку. «Ну, хорошо. Я знаю дорогу», — неуверенно произнесла Тильда. «Про нее они не скоро вспомнят». Она указала в сторону задней калитки. «Пошли!» — Саадар схватил за запястье Аарона. «Показывай!» Про заднюю калитку среди кустов роз и самшита как будто совсем забыли, И они вышли на улочку, освещенную оранжевым, и все дальше отступали крики и стоны, плач, звон колокола, рев пламени, а впереди была темнота. Впереди была темнота, и она встретила Аарона как старого друга, схватила за руки и за ноги, заглянула в глаза, засмеялась в лицо. Аарону хотелось кричать, просить, умолять, чтобы не туда, не в ночные улицы, но он сжимал зубы, он знал, что нельзя выдавать себя и остальных. Перед глазами еще скакало и билось дикое пламя, как пламя храма Эрми, и Арн не сомневался, что это оно и было. Он спотыкался, падал, его рывком ставили на ноги и снова тащили вперед. Рука мамы была холодной и твердой, а лицо, когда она оборачивалась к нему, страшным аран не оглядывался. Он знал, что безликий там, что он злобно воет, сжирая дом. аран холодел, и тут же его словно кипятком обдавало. А вдруг мама узнает, что в пожаре он виноват, и еще подумает, что храм тоже он обрушил. Мысли бились и метались в нем пополам с ужасом. Колени слабели и подкашивались, голова гудела, запах дыма не отставал ни на шаг. И лица... Там, в огне, он видел лица, когда бежал по коридорам и комнатам, бежал и вопил, и Эрми хохотал в спину, получив свою плату. «Ай!» Острый камень впился в ступню, и Аарон чуть не упал. Башмаки он посеял еще тогда, когда лез на чердак. Но его тянули незнакомыми в темноте задними проулками, не давая остановиться. И, когда казалось, что он вот прямо тут на дороге упадет и умрет, мама вдруг остановилась и обернулась к нему, указывая на что-то под ногами. «Здесь». Они стояли в глухом переулке, с двух сторон, высокие кирпичные стены, за стенами черные деревья. Кажется, это были дома Торков и Дейси. Аарон хорошо помнил, как лазил в сад Дейси поживиться черешней. Он видел, как мама наклонилась над совершенно одинаковыми, грязными после дождя плитами, сунула руку в трещину и... плита медленно и тяжело, но совершенно бесшумно ушла вниз. Аарон от удивления позабыл про то, что собирался бежать при первом удобном случае. Подземные лабиринты, те самые, которыми пугают всех детей в жемчужном, с головорезами и чудищами. Безликий ухмылялся ему из темноты, почти дружески, будто приглашая к себе в гости. Аарон смотрел на маму, но она как будто совсем не боялась, просто кивнула им с садаром. — Сначала я, я знаю дорогу. Она быстро подоткнула юбки и полезла вниз, пропав в дыре. Аарона тут же ударила мысль. «Пеги, сейчас же!» Но Аарон заклибался на мгновение и упустил время. К нему наклонился Садар. «Ну, чего уставился? Лезь!» «Не полезу!» — зашипел Аарон. Они стояли друг напротив друга в темном переулке, а слева небо отсвечивало красным. Заклинания рвались с языка и кололо от магии в боку, пульсировало и жгло что-то горячее, как будто сгусток огня в животе. Аарон поднял руку, но Саадар перехватил ее и наклонился к самому уху. «Ну беги! Чего стоишь? В лапы серых как раз и прибежишь. А может, свезет? Сможешь спрятаться? Ты, мелкий, сможешь уйти. Только вот...» Голос Саадара стал жестким. «Тебя, мальчик, в покое не оставят. Вспомнят, что у госпожи Элберт сынок есть. А кто, как не сынок, к матери приведет, вернее? Смекаешь?» аран дернулся и чуть не упал. садар больше не держал его. В темноте не видно лица, но садар как будто ждал, и это ожидание было страшным. «Ты трус! Трусливый таракан!» «Вот что в этом ожидании!» аран засопел, слезы горькой правды обжигали, но он быстро оттер их рукавом. «Еще чего реветь!» «Никуда я не побегу!» Аарон вздернул подбородок. «Я тебя одного с мамой не оставлю!» Он наклонился над квадратной дырой и в нос шибанула такая вонь, что разом перебила гарь. Аарон закашлялся и сердце закололо. Дыра как будто проглотила маму, распахнув беззубый квадратный рот. «Ну же!» — требовательный голос раздался снизу. «Аарон, скорее! Тут есть скобы! Держись за них!» Под маминым руководством он миновал лестницу, скользкую и липкую. Ему все казалось, что скобы выйдут из пазов, и он упадет в темноту, в самое пекло, к безликому но лестница закончилась, и твердая рука схватила его за плечо. «В сторону!» В темноте голос мамы был напряженным и очень усталым. аран понял это по тону. Он посторонился, прижимаясь спиной к холодному камню. Сверху лес Соадар. Слышно было, как он задевает плечами стены и ругается в полголоса. Потом заскрежетал камень. Это на место встала плита. «Не подхожу, я для таких кротовых норок», пожаловался Соадар, когда встал рядом. Мама ответила что-то, но аран не слышал. Пытался вовсю таращи глаза понять, где они находятся. Но в темноте ничего не разглядеть, только слышно, как внизу шумит вода, как откуда-то звонко капает и воняет так, будто в кишках у Кракена. И место узкое, мокрые камни, ледяные. аран переступил с ноги на ногу и вдруг понял, что по ноге что-то поползло. Он подскочил, завопил, и тут же ему зажало рот огромное ручище, пахнущее потом и железом. Шш, Тихо! Крыс испугался!» Аарон от ужаса онемел, чувствовал только, что что-то живое возится там, у ног, принюхивается. Пнуть он боялся, а вдруг крыса прямо в ногу вцепится. Такая и башмак прокусит, а он-то совсем босиком. Вдруг рядом запрыгали искры, потом затлел факел. Свет выхватил лицо мамы, сдвинутые брови, растрепанные волосы и черные от сажи щеки. Интересно, откуда здесь факелы? Аарон увидел тоннель, который уходил вправо и влево. Низкий для мамы и Садара. им пришлось нагнуть головы. Они все стояли на выступе шириной не больше локтя, и стоять там было тесно. А под ногами... аран до крови прикусил губу, чтобы не закричать. Под ногами ползла огромная в локоть длиной многоножка. Проследив за его взглядом, мама пнула многоножку в воду, и та шлепнулась с жутким бульк. Аарона трясло. — Ты в порядке? — спросила мама. «Да — Да! — выкрикнул зло аран В полнейшем! Эхо отразилось от стен и унеслось вперед. Он оттолкнул ее протянутую руку. «А ну-ка, утихни, смельчак!» — пророкотал голос Саадара. «Спорить не делай сейчас! Где башмаки-то посеял?» Аарон пробормотал в ответ пару грубых слов, и ему было все равно, что скажет мама. И тут же получил не сильную, но чувствительную затрещину. Мама снова что-то ответила, раздраженный и резко Саадару. «Не боись, найдем мальцу обувку!» Саадар похлопал ее по плечу, отчего Аарона аж передернула. «А пока я ему смастерю обмотки». Мама светила ему, а он доставал из карманов то кольцо от ключей, то гвоздь, то моток веревки, то нож. Наконец нашел кусок свернутой ткани, похожей на мешковину. «Знал, что пригодится!» В его голосе звучало какое-то торжество. «Ну-ка, Аарон, давай, двигай поближе!» Хоть и не собирался ничего от Саадара Аарон брать, а пришлось. Угрюмо он смотрел на Садара, который обсуждал с мамой подземелье, планы и то, как лучше добраться до Рео ниже застенья. «Плохо, что тут обходчики бывают», — качал головой Садар. «И как часто, ты, верно, не знаешь, госпожа». «Один раз в день. Вечером. Но могут и сейчас полезть?» Мама кивнула. «Тогда двигаем отсюда -во». Горячая тяжелая ладонь схватила арана за запястье и настойчиво потянула влево. Вырваться и спорить Аран не стал, не до того, вдруг действительно за ними полезут. Если мама знает проход, то и другие догадаются. «Нет, направо!» — почти неслышно шепнула мама. Они как могли быстро двинулись маленькими шагами в непроглядной темноте, рискуя каждый миг поскользнуться на мокрых камнях. Где-то с диким писком возились крысы, и Аран все время боялся, что наступит на одну из них, и крыса вцепится острыми зубами в ногу. Навязчивая мысль не отставала, но Аарон только крепче сжимал зубы. В конце концов, он не трус, и если вокруг враги, то уж огреть врага заклятием он точно сможет. От этой мысли он мстительно ухмыльнулся в темноту. Так они и шли, освещая путь только на один шаг, все остальное, появляясь из темноты, в эту темноту пропадало. Некоторое время все молчали, только шаги и дыхание, и по-военному скупые замечания Саадара, который вел себя уверенно и спокойно, словно ему не раз приходилось бывать в передрягах и похуже этой. Хотя почему словно? Холод и сырость ползли снизу, туфли и чулки сразу промокли. Тильда все еще дрожала, а то уже сопережитого подкашивались ноги, и невозможно было поверить, что ничего нет больше. Ничего, кроме запаха тины, тухлой воды и гниющих отходов, кроме непроглядной темени. Она заставляла себя думать о плане канализации и катакомб, но видела лишь обезумевшее пламя, что заглотило ее прошлую жизнь и лишило всякой надежды на будущее. План канализации, который она знала наизусть, путался, расплывался в голове, и внезапно Тильда поняла, что не помнит ни единого поворота. «Подождите!» — шепнула она, остановившись на развилке. Саадар как будто все понял и тронул ее за руку. — Другой путь, может, знаешь? — Не знаю другого, — шепотом огрызнулась Тильда. Глаза защипала, и она закрыла лицо свободной рукой. Во второй держала факел. — Эй, эй, руки порезала, а? Сейчас! — послышался треск разрываемой ткани, потом Саадар осторожно коснулся ее ладони. — Давай-ка перевяжу. Он вынул факел из крепко стиснутых пальцев. — Не трогай! Тильда резко дернулась, отнимая ладонь от лица. Ну, значит, сама. Садар стоял, протягивая ей полоску тканей, которую явно только что отодрал от края рубахи. Ты только это, не плачь, а то потонем же. Его слова, сказанные ворчливым, но добродушным тоном, отрезвили Тильду не хуже пощечины. Она проговорила смущенно. Прости, Садар, спасибо. Руки и правда были в порезах и ожогах. Садар осторожно, словно боясь причинить лишнюю боль, но быстро и умело перевязал ей ладони. Беззвучные слезы все еще продолжали щекотать щеки. «Ну-ка, надень!» Мужчина накинул ей на плечи старый мундир, не спрашивая разрешения. Слова благодарности толпились, рвались наружу, но у нее вышло лишь сухое спасибо. Соадар наклонил голову. «Как иначе-то, моя госпожа?» Это его госпожа прозвучало так неуместно, что Тильда слабо улыбнулась. Какая она теперь госпожа? Так мог бы и не... Ну, увидев его лицо, Тильда проглотила окончание фразы. Садар немного помолчал, потом сказал резко, сделав странное движение, будто кинул что-то. Я бы не мог. Ну, госпожа Альберт, направо или налево? Тильда поморгала и ответила ему. Тогда идем. Без колебаний Садар двинулся вперед, уводя за собой Аарона. Тоннель шел под небольшим наклоном, и по скользким камням приходилось ступать с осторожностью, чтобы не запнуться и не упасть. Это было мрачное место. Стены облепились склизкие черные лишайники и бледный мох. Под ногами текла мутная грязная вода. Один раз Тильде за шиворот свалилась мокрица, и Тильда, вскрикнув от неожиданности, чуть не оступилась и не упала. Саадар, глухо рассмеявшись, поддержал ее за руку, ворчливо упрекнув неосторожности. «Куда мы пойдем?» спросил вдруг Арн, где дядя Юджину? Тильда вздрогнула от этого логичного казалось бы вопроса. Остались ли люди в городе способные ей помочь? Возможно, Тиам Анхал? Нет, подвергать опасности старого больного человека она не станет. Дамиан Гатри слишком боится за себя, он не рискнет ради нее положением и собственным благополучием. Только сочувственно покачает головой и пойдет ужинать бурмача. Какой кошмар, госпожа Элберт. Брат? Серые к нему наведаются сразу же, как будет ясно, что под завалами нет трупа Тильды. Судейское ведомство может конфисковать землю в Файосе, принадлежащую ей, и продать с торгов, так же, как и землю в Жемчужном. Юджину в горло вопьются и власти, и господин Кора. И все же не бежать ей позорно из страны. Мы пойдем в священные Ореми. Она не была уверена в решении, но это было лучшее, что можно сейчас придумать. В Ориме жил ее двоюродный дядюшка, настоятель небольшого монастыря, «Если Аран станет монахом, как она и грозила ему в сердцах, его уже не тронут, а Гарат защитит его». Аран промолчал, но как-то раздраженно засопел. Тильда остановилась и обернулась к сыну. «Аарон, это единственное место, где тебя не тронут». «Обожди, госпожа», — вдруг перебил ее Садар, Потом едва слышно добавил, «Ночью решение принимать, днем о них пожалеть, так говорят». Давайте-ка выйдем, а потом и подумаем, куда и как. Да Ореме два пятидневья пути, прилично топать. И правда, так далеко. Тильда смотрела на Арна. Осилит ли он дорогу? А сама она? Сможет ли защитить сына? Верни пистоль, — попросила тихо. Она понимала, у этих слов мало силы. Что стоит такому мужчине, как Саадара, слушаться их? И что стоит ему вывести ее прямо к серым? Может, и от петли так избавиться? Рука, протянутая за оружием, дрогнула. Саадар неожиданно рассмеялся. «Ты что ж, подумала, что я тебя к серым тволоку? Коли хотел бы, сразу б тебя к ним и потащил. Или, вона, забрал бы твои побрикушки, да скинул тебя с мальчонкой вниз, а вось бы и не выбрались. Ты вроде умная баба, а глупостей в голове гора. Одни вы до оремя не дойдете, вас цапают, первые же попавшиеся серые. За бродяжничество. Не больно-то ты теперь на уважаемую госпожу похоже, а?» Разумеется, он был прав. Дорога пешком до Ореми трудна сама по себе, но особенно, если в глазах закона ты угрожаешь спокойствию уважаемых господ. Их сыном могли поймать и приговорить к исправительным работам или вовсе к тюрьме, попадись, рьяный судья, и там бы они и закончили свои дни. Перспектива ничуть не лучше той, что предстояло ей до пожара. И это не говоря о головорезах, что все еще во множестве встречались на дорогах. — Что же, набиваешься в провожатые и дорогу знаешь? — Да дело-то немудренное, там спросить, тут поболтать. садар пожал плечами. — Ну ты уж сама решай. О себе-то я позабочусь. Я тебя спас, ты мне этот отстойник показала. Вот мы и в расчете. Сильда колебалась. садар не был похож на человека, нарушающего слова и живущего выгодой. Но и верить ему до конца она не могла. Впрочем, идти до Орими в одиночку она хотела еще меньше, чем в компании почти незнакомого ветерана. Она наклонила голову к Саодару и прошептала. — Я буду благодарна, если ты поможешь нам добраться до Орими. Я заплачу. У меня есть часы, они дорогие. Соодар остановился. Он явно хотел сказать что-то другое, но промолчал, только кивнул, дотрагиваясь до шпаги на поясе. — Не надо платы. Возьму вот этот клинок. Он, знаешь ли, тоже очень и очень недешевый. И пистоле. Как раз столько и стоит спасти женщину и мальчишку из горящего дома, ну и поцелуй, само собой. Тильда от удивления ничего не ответила, не сообразив, шутит он или серьезен. Поцелуй можно и потом. Садар широко улыбнулся. «Когда разойдемся, ты лучше подумай, хватит ли твоих деньжат, чтобы потом на корабле уплыть. Оставь на это свои побрякушки. Мне-то, Сережки до да колечки, без надобности. Хорошая шпага как-то нужнее, верно говорю?» Он подмигнул Аарону. «Ага», — ответил тот и пробормотал. Вмажу только полисть целоваться». Саадар засмеялся, и даже Тильда невольно улыбнулась на эти слова сына. Тоннель петлял, извивался, кое-где его прорезали темные провалы в другие проходы, и Тильда впервые порадовалась, что Сенат так долго не мог решиться заменить эту старую систему на более современную. Эти кротовые норы губили жизни во времена империи, когда часть канализации соприкасалась с огромным подземным лабиринтом катаком, и спасали в первые годы республик, когда тоннелями из осажденного города выводили жителей. Вдруг садар остановился, прислушиваясь, повел головой в сторону. Тильда хотела спросить, но он красноречиво приложил губам палец, велев молчать. И тогда она услышала в отдалении какие-то звуки, тонущие за рокотом воды. Аарон испуганно вздохнул рядом, и Тильда едва успела зажать ему рот. «Наверх», — прочел ее мысли Садар. «Знаешь, где ближайший выход?» Стильда кивнула, лихорадочно оглядываясь. Тоннель шел прямо, но чуть ниже, на другой стороне, из темноты влажно блеснули в тонком луче света скобы лестницы. «Вон там!» Бежать было тяжело, почти без света. Пламя факела едва-едва освещало путь, его почти задуло. Мимо промелькнул и пропал черный вход в боковой тоннель. Наконец Тильда остановилась напротив лестницы, и Садар чуть не сбил ее с ног. «Ну, чего же ты встала?» Садар подхватил Арана на руки и смело прыгнул прямо в бурный грязный поток. Несколько страшных мгновений, и он с сыном на той стороне. Тильда подоткнула юбки повыше, стянула чулки, лишь на миг подумав о том, что неприлично мужчине видеть женские голые ноги, и тем более панталоны, и подняла факел над водой. «Руку!» — одними губами проговорил Садар. Не раздумывая, Тильда прыгнула вниз, и холодная жижа сбила бы ее с ног, если бы не Саадар, который держал крепко. Ноги скользили в зловонной грязи, на той стороне Аран тихо охнул, но Саадар почти сразу сильным рывком вытянул ее наверх. А там и лестница, и выход, и блеклый свет раннего утра. Задвигая каменную плиту в полу каких-то развалин, Сильда в изнеможении опустилась прямо на груду битого камня, поросшего сорной травой. Но лишь на мгновение Саадар поднял ее и потянул в сторону, к шуму, к толпе, к людям, к свету из темноты.